— Его фуражка! — прошептали они. — Он здесь? — Да, он здесь, — пробормотал Стручков. — У Кати. Выйдемте, господа. Посидим, посидим где-нибудь в трактире. Подождем, пока он уйдет. Компания застегнула шубы, вышла и лениво поплелась к трактиру. — Гусем у тебя пахнет, потому что гусь у тебя сидит! — Слиберальничал помощник архивариуса. «Черти его принесли. Он скоро уйдет?» «Скоро, скоро. Больше двух часов никогда не сидит. Есть хочется. Первый наперво мы водки выпьем и килечкой закусим. Потом повторим, братцы. После второй сейчас же пирог, иначе аппетит пропадет. А, моя жонка хорошо пироги делает. Щи будут. А сардин купил. Две коробки. Колбаса четырех сортов. Жене, должно быть, тоже есть хочется. Ввалился, черт! Часа полтора посидели в трактире, выпили для Близиру по стакану чаю и опять пошли к Стручкову. Пошли в переднюю. Пахло сильнее прежнего. Сквозь полуотворенную кухонную дверь чиновники увидели гуся и чашку с огурцами —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 Ели, впрочем, с аппетитом.